Глава шестая Рюлова, как он всегда говорит именно то, что я хочу услышать. Он словно видит что-то во мне, а потом осторожно касается пальцем, чуть-чуть, и я отзываюсь на это всем своим существом. Лена, он актер, он эмпат, он просто зеркалит тебя. Ты хочешь сказать, что он просто отражает мои чувства, что у него нет своих? Ну, какие-то есть, ему интересно. Иначе, чтобы он с тобой рядом делал все это время? Но это не то, что ты думаешь. Здесь нет понимания, только зазеркалье. Ты договоришься до того, что его вообще нет, и что я просто разговариваю со своим воображаемым другом.